жадно ловя каждый звук. Я узнал, что судно еще не ушло, так как здесь, в смежной комнате, находился негодяй, представленный из сторожить и охранять его. Он беседовал, очевидно, с тем, кто платил ему за это дело. Наконец, голоса смолкли, но в комнате продолжалась возня. Вскоре, однако, это прекратилось. И я полагал, что мой сосед улегся спать но любопытство не давало мне покоя. Я достал из своего чемодана некоторые запрещенные инструменты и с помощью их в несколько секунд без малейшего шума проделывал отверстие в перегородке, сквозь которое теперь мог заглянуть внутрь соседней комнаты. С минуту я опасался, что мои соседи оба ушли из комнаты, но когда я заглянул в неё, то увидел рослого чернобородого мужчину, сидевшего у стола. А на столе перед ним лежала громаднейшая груда драгоценных камней огромной ценности. для него на столе лежал еще большой бульдог, револьвер. Сам же он, казалось, погрузился в задумчивость. Милли задремал, перебирая пальцами драгоценности, представлявшие собой несметное богатство. Вглядевшись пристальнее в этого человека, я убедился, что он спит. Этот грубый, рослый дитина, очевидно, заснул, перебирая сокровища. Он находился здесь в связи с таинственным золотым судном. Кто же был этот человек? И почему он, обладатель такого несметного богатства, сидел в этой скромной итальянской гостинице и назначал ночное свидание здесь какому-то негодяю, рабочему дока? Честным ли путем приобрел он эти драгоценности? Или же все это было награбленное добро? Все эти вопросы разом нахлынули на меня и я решил во что бы то ни стало разузнать кое-что об этом бородатом человеке. Более часа простоял я у проделанного мной отверстия, выжидая, когда этот человек проснется. Приближался рассвет, когда он очнулся и с нервной поспешностью принял ка сгребать драгоценные камни в большой кожаный ларец, который закрыл и, поставив в тяжелый железный сундук, Закрыл я его большим странного вида ключом, положив этот ключ себе под подушку. Затем он нетерпеливо сбросил с себя платье и, не загасив лампы, упал на постель. Тогда я осторожно вырезал замок из двери, разделявшей наши комнаты, Надел мягкие войлочные туфли, захватил с собой склянку с хлороформом и мягкую тряпку и засунув револьвер за пояс, осторожно отворил дверь и вошел к соседу. Приблизившись не слышно к его постели, я дал ему вдыхать в течение нескольких минут, принесенныйм мной хлороформ, Затем, убедившись, что он стал для меня вполне безопасен, достал ключ из-под подушки, раскрыл железный сундук и кожаный ларец и стал перебирать его драгоценные камни. Но не они интересовали меня, не они прельщали меня, несмотря на свою необычайную красоту. Я надеялся найти здесь что-нибудь иное, какой-нибудь предмет — который бы мог служить мне зацепкой. И действительно, в руки мне попалось чудное ожерелье из опалов и бриллиантов самой чистейшей воды. Ожерелье тонкой работы и прекрасного рисунка. Это были первые попавшиеся мне камни в оправе. И теперь, когда я глядел на них, колье это... Мне показалось знакомо. Да, я, несомненно, видел уже это ожерелье, это самое. Но где? На ком? Этого я в данный момент никак не мог припомнить.